Глава восьмая. Архипов потрогал щетину на лице, которая уже с неделю являлась полноценной бородой, и вспомнил, что он подполковник, и в таком виде ему ходить совсем не по уставу. Но осознав, где он во что одет, решил, что в данных условиях и так может выглядеть. В этот момент он поймал себя на мысли, что думает о какой-то ерунде. Узун, как просил себя называть ворлот, стоял неподвижно у решетки и молча наблюдал за человеком, улавливая каждое движение. «Ты в курсе, что меня это нервирует?» «Твое положение или мое наблюдение?» Уточнил Узун. «И то, и другое». Денис затянул ремешок на голенище выданных сапог и выпрямился. Одежду как будто шили под его размеры. Идеальная посадка. Нигде не сжимала и не тянула. Для уверенности Архипов сделал приседание и отметил удобство штанов. А легкая куртка с подкладкой и множеством карманов сразу согрела тело. Денис все время пребывания на этой планете находился в постоянном пограничном состоянии между ознобом и холодом, и теперь, ощутив тепло одежды, почувствовал настоящее удовольствие. Мыло совсем не помешало бы в такой ситуации. Кстати, где мои ребята? Если не ответишь, свой рассказ можешь даже не начинать. «Что он хочет от тебя?» – прозвучал вопрос Роделла. «Ты его не понимаешь?» – в ответ спросил Денис. Для меня звуки, издаваемые этим существом, не несут информации. Я могу распознать лишь страх или ярость, — ответил зверь. При этом ни единый мускул не дернулся на его морде, а глаза так и остались прикрытыми. Родел хоть и выглядел спящим, но не переставал контролировать ситуацию. «Денис, ты меня слышишь?» — окликнул Лузун. «Ты контролируешь его?» Архипов еще не привык общаться со зверем мысленно и не показывать это окружающим. Он по привычке повернулся к собеседнику лицом, тем самым выдавая себя. «Да», — коротко ответил он, поскольку не был уверен, что Узун знает о мысленном общении двух абсолютно разных существ, и на всякий случай решил об этом умолчать. «Хорошо. Я был уверен в тебе. В этом и состоял второй этап моего плана. Подойди поближе. Не хочу кричать на весь коридор. Нас никто не слышит, но предосторожность необходима». «Так в чем состоит твой план?» «И кто все эти существа?» Архипов достал из мешка последний сверток, в котором было что-то твердое и пахучее. Запах отдаленно напоминал вяленое мясо. Денис, осмелившись, прикусил его зубами. «Не волнуйся, еда абсолютно безопасна и стерилизована. Белки, углеводы и необходимые витамины. Привыкай к его вкусу. В ближайшее время это будет основной твоей пищей». Денис выслушал и откусил небольшой кусочек. «По структуре однородная» будто вяленый мясной фарш, а вкус ему не понравился. Он вспомнил, как по молодости, будучи лейтенантом, посещал китайский ресторан в Владивостоке, где друзья порекомендовали ему блюдо губао жоу Свинина в кисло-сладком соусе, а если упростить, то мясо в сладкой панировке. Вкус Денис не понял и не оценил. И вот сейчас еда, которой его угощали, по вкусу походила именно на труднопроизносимое губао жоу «К плану мы еще вернемся», Узун прикрыл голову капюшоном и сел на пол, опершись спиной об решетку. «Да ты присядь, рассказ будет долгим. Сейчас ночь, весь город спит, и у нас есть время все обсудить. С твоими друзьями все в порядке. Находятся они в менее комфортных условиях, но пока их жизни ничего не угрожает. Поверь мне, тут от меня ничего не зависит». Узун повернул голову к Денису и перешел на шепот. «Все в твоих руках». Пока мы будем делать то, чего хочет он, ни тебя, ни остальных людей не тронут. На кону высокая цена, и он хочет быть уверенным в тебе. Кто он? Архипов постелил пустой мешок на пол и сел на него у стены, так, чтобы в поле зрения были и Узун, и Радел одновременно. Сермет Старик, который наблюдал за поединком и показывал меня аборигеном? Да, он самый. вздохнул собеседник Дениса. Помнишь наше знакомство? На планете Сорн. «Конечно что ты помнишь. Ты даже не представляешь, насколько я был рад вашему появлению. Тогда я впервые осознал, что еще не все для меня потеряно. Мордур – мой сын. У него были большие планы на долгую счастливую жизнь. Он же погиб». Архипов вспомнил иссохшее тело, которое они нашли у подножия горы Ремель, будучи еще на земле. «Да, Денис, погиб. Я слишком хорошо его воспитал». Он был против переселения разума и боролся за естественную жизнь. «Я, как и мой сын, принадлежу к небесным жителям. Ты этот термин еще не раз услышишь от местных. Наша раса, наш вид возник и жил на этой планете». «Как называется планета?» – перебил Архипов. «Раз уж ты решил выложить карты на стол, давай, рассказывай все». «Тоуфи. Планета называется Тоуфи, а ее жители именовали себя тоуфийцами». Мои предки жили, не ведая о других планетах, и, решая свои насущные проблемы, развивали технологии, пока не наступили холода. Всю планету сковал ледяной панцирь. Ты, кстати, сейчас можешь наблюдать это явление. Панцирь существует уже тысячи лет. Много за это время погибло тауфийцев. Мои предки решили, что прежней жизни на планете уже не будет, и построили город на околопланетной орбите. В памяти Архипова всплыли небесные объекты, которые он видел в те короткие мгновения, когда был на улице. А раз технологии позволяли покинуть планету, почему они не нашли себе новый дом? Просил Денис, считая вопрос вполне логичным. Такие идеи разрабатывали. И даже нашли подходящую планету. Но она оказалась слишком далеко. А тоуфи обладает ценным минералом, потерю которого мы не можем допустить. В этом минерале заключается наша жизнь. Без него тело не способно прожить и года. Вся планета изрыта шахтами, добывающими этот минерал. Это очень сложный и опасный процесс. Часть населения перебралась на орбиту в построенные города, а другие жители, задействованные на добыче, остались на поверхности, продолжая работать. Но это не могло продолжаться долго. Оставленные на планете поселения постепенно вымирали, и мы начали отправлять жителей для добычи фиваля уже с Вена. Феваль это минерал? А для чего он? Как вы его используете?» — уточнил Денис. Феваль нужен для нашего тела. Без этого элемента тело не может быть живым. Оно просто развалится. Раньше мы употребляли естественным образом. Он был в нашей воде, еде. Но как только переселились на Эвен и перешли на искусственную еду, возникла необходимость употреблять его отдельно». «Эвен — это ваш небесный город?» Да, Эвен наш город. Сейчас там осталось не больше миллиона жителей. И со временем мы утратили возможность к естественному размножению. Мордур — один из последних, кто получил жизнь. А как же вы существуете до сих пор? Не перебивай меня глупыми вопросами. Я тебе, единственному представителю твоей расы, ведаю трагическую судьбу моего народа. Я тебя не просил. «Из-за твоего народа я нахожусь тут и совсем не в восторге от этого. Жил прекрасно и без твоих знаний», — фыркнул Денис. Он доел последний кусочек и почувствовал сытость. Чистая одежда, сухое и относительно теплое помещение. Все традиционные потребности организма он удовлетворил и сейчас мог уже подумать о побеге. Возвращение домой пока оставалось на стадии мечты, но он ставил себе именно такую конечную цель. Ничего другого не рассматривал. «Тебе в будущем понадобится эта информация. Я не всегда смогу присутствовать рядом и подсказывать. Так что слушай и не перебивай», — Став с места грубо, ответил Узун. Он молча прошелся по коридору и, вернувшись обратно, продолжил. «Тому моменту мы научились перемещаться к далеким планетам». «Вопрос», — воскликнул Денис. Узун замолчал и медленно повернул голову к нему. «Я что-то не понял. А сколько лет вы живете?» Цикл жизни вашего организма, если точнее выражаться. Жизнь, Денис, в твоем понимании, имеет начало и конец, и люди между этими двумя определениями пытаются жить. Они думают о завтрашнем дне, забывая про вчерашний, игнорируя реальность тот самый отрезок времени, в котором он находится здесь и сейчас. Ты озабочен планом действий, не думаешь о своем опыте и совершенно не ценишь момент своей жизни, который происходит сейчас. «Только научившись жить сейчас, ты научишься думать о будущем и не забудешь прошлое». «Тауфийцы прошли этот этап и научились жить». Узун встал и сбросил свое одеяние, представ перед человеком совершенно без одежды. Его тело было сплошь покрыто шрамами, искривленная грудная клетка и бледный цвет кожи дополняли удручающую картину, демонстрируя здоровье старика. «Видишь тело?» Узун для наглядности покрутился вокруг себя и вновь облачился в просторный халат. «Это уже третье мое тело. Оно совсем в плохом состоянии, но другого у меня пока нет, и приходится следить за этим». «Третье тело?» Денис изумленно раскрыл рот и уставился на Узуна, который в свете полученной информации открылся для человека в новом свете. «Как я и говорил, мы научились жить сегодня, а тело – всего лишь временный сосуд». «Разум. Вот что главное в живом организме. Разум. Это и есть личность. Поскольку из-за дефицита Феваля мы были ограничены в размножении, мы нашли способ останавливать смерть. Разум остается, а тело меняется. И главная задача состоит в том, чтобы создавать новые тела. В этом нам помогает Фиваль и...» Узум замолчал. «Я, кажется, знаю, о ком ты говоришь», — предположил Денис. «Нам пришлось, пришлось жертвовать другими расами ради выживания нашей. Это закон Вселенной, и мы этим законом имели полное право воспользоваться». Архипов пытался вспомнить сложное название существ, которые перебили практически все население планеты ради размножения. «Женицы! Хеглены!» Денис вспомнил, как их называли аборигены, ставшие жертвой этих существ. «Хеглены? Нет, женицы больше подходят». Мы их называем полевиты. Они добывают нам материал для создания тел. Вернее сказать, они сами являются исходным материалом. На них мы наткнулись давно, еще во время разведывательной миссии. Изначально считали их бесполезной формой жизни, но их тела прекрасно подходили для переработки. И с тех пор многие тысячи лет мы используем их для добычи материала. Неужели в такой сфере нет конкуренции? Я уверен, что во Вселенной есть расы, которые сильнее вас. Совершенно верно. Я сейчас с тобой договариваюсь о взаимовыгодных условиях сотрудничества. Мы можем договориться со всеми, кто нам интересен или представляет опасность. Мы поставляем им переработанный материал или же готовую продукцию для вселения разума. Они нам дают защиту или другие интересующие нас ресурсы. Человек, мы открыли бессмертие, И мы обладаем правом использовать этот ресурс так, как посчитаем нужным». Узун вновь встал и начал прохаживаться до решетки, издавая с каждым шагом тяжелые вздохи. «Ваше право совершенно не оправдывает ваши хищнические взгляды. Но не мне морали читать. Ты закончил с любопытной историей тоуфийцев? Может, уже к конкретному делу перейдем? Кстати, не обращая внимания на замечания человека, продолжил Узун, «врагов, готовых нас одолеть, не так уж и много». А если посчитать, что противостоять нам могут буквально две расы, и точно не люди. Планета Земля еще скудна биоресурсами. Если заселить для размножения жнецов, то они в ближайшие полторы сотни лет исчерпают все, не сумев достигнуть той популяции, которая необходима нам. Так что если волнуешься за свою планету, то не волнуйся. С такими темпами размножения человечество нам будет интересно лишь через пять сотен лет. Но ни тебя, ни твоих прямых потомков уже не будет живых. Как и тебя. Ты же изгнан. И если в ближайшее время не заменишь тело, так же умрешь, без права на восстановление». Денису показалось, что он нашел слабое место у Зуна, давя на которое можно будет ставить свои условия. «Да, ты прав, человек. Как никогда прав. Обладая в каком-то роде бессмертием, начинаешь еще больше бояться биологической смерти». «Начинаешь чувствовать себя не временным гостем в жизни, а полноправным представителем Вселенной, наблюдающим со стороны за чужой жизнью, в определенной мере решающим их судьбу. Это страшное испытание, но мы его приняли». Узун остановился перед Денисом и долго всматривался в его лицо. «Ты здесь не случайно. Если б не я, то еще имбриканты вас всех убили бы. А если б не мы, то гнил бы ты на планете Сорн». Не надо сейчас приплетать наше спасение к себе в заслуги. Моей благодарности ты не дождешься. Ты должен знать про имбрикантов, Ведь скоро большинство твоих соперников будут составлять именно они». Узун незаметно улыбнулся, когда увидел в глазах человека интерес.